Глава тридцать Туннели. Сплошные туннели. И здоровые такие. Хоть на машине катайся. Спросите, чего тогда пешком топаем? Так ведь тут каменюки кругом. Где от стены отвалились, где с потолка брякнулись. Давненько тут ремонта не было. А ведь явно рукотворные. Да и, судя по всему, нам скоро сворачивать в более мелкое ответвление. По крайней мере, предыдущая группа свернула, а мы за ними. Вроде завал должен быть. И вот часа через полтора после выхода... Рация хрипит голосом Лаки. «Мажор! Лаки! На связи!» «Нашел развилку! Пещера! Основной ход завален! Жди!» «Через пару минут подходим, парни не отрываются, иначе пропадает связь!» Пару поворотов и все. Из рации слышны только хрипы. Лаки и Тихони с облегченными рюкзаками караулят второй тоннель. «Ну а что?» «Неужели вы думали, что мы тут все нагрузились, как горные кони, и прям вперед на поиски приключений, на свою задницу?» «Одни вон с симпатичными попами уже пропали. Хотя, стоп. Не все там попы симпатичные. По крайней мере, лично для меня непривлекательные. Я про Руслана, а то, мало ли, подумайте еще чего. Оглядываюсь. Большая такая пещера, диаметр около пятидесяти метров. Нет, это не пещера. Зал». Порушенный, но зал. Уж больно стены гладкие. Это кто, что так порезвился? На ум почему-то приходят с подземной города гномов. Ну, как в кино. Чур, я не хоббит. И, надеюсь, здесь нет огненного демона с кнутом. А то я на гендельфа не тяну. Что здесь? Спрашиваю наших вперед смотрящих. Вроде тихо. Метка есть и антенна тоже. Киваю. Это дело хорошее. Маркони, связь. Дима кивает и начинает подключение. Ну, не ждать же, пока два часа пройдет, в самом деле. Интересный способ. В землю, а в данном случае в скалу, вбивается штырь. Для того и небольшую кувалду прем. Представляю, как Рогожин тут измывался над такой же. Ну, не девчонки же вколачивали. Держать одно, а вот стучать другое. А бы как, тоже не получится. Умаешься и руки себе отобьешь. Но да это ведь мы, элитные свои бойки. «Да-да, вот такая антенна. И волны тут идут не по воздуху, а по земле. Иначе никак». «Вот и получается, что примерно через равные промежутки устанавливается приемо-передатчик, который ловит, усиливает и отправляет сигнал дальше. Ну, да, это не мое дело, а Димкина. Это ему интересно». Завалил местных умников вопросами. Те же, встретив родственную душу, разливались соловьями. Особенно одна миловидная особа, Похоже, у «Хакерш» появилась конкурентка. Ох, боюсь представить, что будет. Или опять победит дружба. Вот что они в нем находят? «Мажор, готово». Ну что ж, пора доложить обстановку. «Гнездо, ответь Коршину. «Мажор, ты!» Довольно четко слышится голос Степаныча. «Я...» «Дец». «У вас все нормально?» «Да, дошли до первой точки, сворачиваем». «Ну, тогда слушай». На бесплатный концерт народного мата сбежались все. Пришлось даже рявкнуть на Лаки и Тихоню, чтоб вернулись на место. Слушаем. Оно, конечно, не порядок. Но ведь и со Степанычем поступили по-свински. Ему ведь пофиг на мои предчувствия. По крайней мере, в этой ситуации, когда дело касается жизни Руслана. Пусть спустит пар. Ты меня понял? Морда! Так точно, гнездо. Слышу вас хорошо. Ты не волнуйся, дед, мы справимся. «Вот только попробуйте не справиться. И чтоб все живые и здоровые вернулись, понял?» «Так точно. Живые и здоровые. Дед, личная просьба. Ты пока сидишь там, все, что наговорил, законспектируй. Мы с парнями на ночь будем перечитывать». «Ах ты!» «Конец связи». «Ха-ха-ха-ха! Класс!» «Законспектируй!» «Конец связи, — говорит». «Вот и хорошо. Вот и славно. А то что-то напряжены все не в меру». Лаки, тихоня, меняемся. Парни скидывают рюкзаки. Теперь разведка, я и листик. Подгоняем крепление и вперед. Такое ощущение, что лечу, а ведь разница всего килограмм в двадцать. Вот таким образом и передвигаемся. Каждый час двойки меняются. И отдых, и безопасней так. Конечно, нам не привыкать к нагрузкам, но все же со временем внимание притупляется. Да и нельзя постоянно находиться в напряжении. Короче, лучше не рисковать. Уходим немного вперед, через второй тоннель. Ширина всего метра полтора и высота около двух. Как будто технический. Длина всего метров сто, не больше. Вот только пробираться пришлось почти час. Состояние отвратительное. Кое-где обвалился потолок, и заметно, что камни уже растаскивали. Чтоб можно было пролезть. Похоже, здесь потрудилась первая группа. Хотя, скорее всего, так и есть учитывая, что с первого маяка дважды выходили на связь. И вновь зал, от которого на этот раз расходятся три больших... Дороги? Ну а что еще? Иначе зачем такие размеры? Около десятка метров в ширину и в высоту до четырех. Опа! Листик, гаси фонарь. Антоха, не задавая глупых вопросов, выключает светодиодный фонарь, закрепленный на голове. И уже после этого шепотом спрашивает. Что? Подожди. Ну? Так и есть. Вижу удивленное лицо напарника. «Вот так-то, брат! Учись, пока я жив!» Листик кивает, с восторгом глядя на светящиеся слабым светом стены. Точнее, не сами стены, а какой-то мох на них. Однако, судя по всему, раньше здесь было светлее. Интересно, как? «В стенах что-то вроде неглубоких выемок. Вот только не во всех этот мох есть!» Как раз подошли парни, и с энтузиазмом, восприняв этот слабый тусклый свет, принялись рассматривать стены. Спросите, от чего такой восторг? Так ведь жить-то охота. Когда идешь с фонарем, то все твое восприятие сводится к этому пучку света, практически не выходя за его пределы. А теперь? Так ведь для нас-то чуть ли не день кругом. Пасмурно, конечно, и ближе к вечеру. Но день... светло, короче. Или вы уже забыли, как я рассказывал о том, что мы видим в темноте не хуже кошек. Конечно, цветовосприятие почти на нуле. Ну да и с фонариком оно не блещет. Короче, так лучше. А вот по поводу мха коллективный разум пришел к неоднозначным выводам. Судя по всему, когда-то давно к каждой такой нише подводилась вода по отверстиям в стене. Со временем некоторые отверстия то ли забились, то ли еще что, но влага перестала поступать к корням. «Вот и выродились колонии, но нам света хватит». «Странно, а почему первая группа не докладывала об этом феномене?» «Вот не поверю, что Руслан не заметил. Хотя не такой уж это и важный факт. Точно знаю, что так как мы, валькирии в темноте не ориентируются». «Факт. Шли с фонарями. И командир заодно. Тут либо так, либо эдак». «Слышь, мужики», — подал голос Тихоне, — «а ведь залто из пещеры переделан». Заметив некоторое замешательство, пояснил. «Смотрите, стены все же слегка изгибаются. Потолок хоть и с водом, но видно, что всего лишь выровнен. Так что кто-то просто использовал природное образование в своих целях. Ай да, Витя! Ай да, хороший человек! А ведь мне подобное в голову даже не пришло!» «Молодец, хвалю!» – хлопает тихоню по плечу Пьеро. «Так держать, глядишь и станешь старшиной!» Потом с ухмылкой продолжил. Но, когда нынешнего в Мамлей произведут. А Хана ты куда деть собрался? ехидно интересуется молот. Ну, тогда Хана в Мамлее, а мажора в Летехе. Тут же нашелся пьеро. Э, а меня вообще спросили? возмущаюсь. Кто сказал, что я в армии останусь? А что? Тут же влез Балагур. Будешь жить своей тоскливой жизнью мажора? Ни бандитов тебе, ни подземелей. Скучно. Ага, задумчиво тянет Маркони. Зато там дорогие тачки и шикарные телки, которых можно менять раз в неделю. Телок каждый день, кивает Вован. Мажор, он такой. Эх, на гражданке точно лучше. Но я буду скучать, особенно по вам по всем, тоскливо вздыхает. Нашел проблему, смеюсь. Приезжай ко мне! Для такого спеца работа всегда найдется. А хочешь, пойдешь учиться и станешь большим жирным человеком. Ты серьезно? «А почему нет?» – пожимаю плечами. «К старому образу жизни все равно возврата нет. Так что займусь делом. Думаю, батя на радостях не поскупится, а мне надежные люди нужны». Это, кстати, всех касается. Парни слегка обалдело зашумели, ведь каждый из них задумывался. А что дальше, после дембеля? «А я собирался мед закончить». С сомнением чешет затылок пьеро. «Ну и заканчивай. Кто не дает? «Хочешь дома, хочешь в Москве?» «У бати вроде были какие-то больнички». Так, что сможешь и работать. Только Марик грустно улыбается. Он что-то знает, но не говорит. Да и я сомневаюсь, что будет так, как расписал. Дедулю списывать со счетов нельзя. Ну, а в одном я уверен, эти парни навсегда. А там посмотрим. Красоты рассматривать это хорошо, но пора двигаться. Листик, вперед! Нет, это фигня какая-то. Стоило Антохе шагнуть под своды нужного тоннеля, как он выпрыгнул спиной назад поля в белый свет, как в копеечку. Хотя так это выглядело только на первый взгляд. Все три выстрела, выпущенные в автоматическом режиме, достигли цели. Ну, еще бы. картечь это вам не с трубочки бумажками пуляться?» «Да еще в упор. Не знаю, то ли он так с перепуга сиганул, то ли отдачей добавила, но я едва увернулся от этого стреляющего летающего мальчика. Не хватало еще, чтоб на меня эта дурмашина сверху шлепнулась». «Да с рюкзаком, да с матом. Хотя мат, он не тяжелый, но все равно неприятно. Вот чего высматриваю? В кого шмальнуть? Это после нашего местного маньяка? Он же меры не знает. То людей взорвет, то вот...» «Лестик, ты зачем зверушку обидел?» — чашет затылок молот, с задумчивым видом рассматривая то, что осталось от башки какой-то твари. «Ах, его знает!» честно признался Антон, все еще ошарашенно мотая головой и все так же, сидя на заднице. «Здоровая сука! И страшная! А вот это под вопросом!» Тут же влезает балагур. «Ты же ее просто на части порвал! Уверен, что это была безобидная добрая животинка и наверняка травоядная!» «Ты где тут траву увидел, дебил?» Поднимаясь, огрызнулся листик. Но ну, мхом, значит!» Вован никак не желает сдаваться. Вот и иди первым, монстр, как есть монстр и наверняка хищник. Горестно взмахнув руками, Балагура аккурат пинает тушку размером с не слишком крупного теленка. Правильно, ты ему башку отстрелил. Что не говорите, обезвовки жить скучно. Вот и сейчас, глядя на этого клоуна, приходит отходняк. А зря расслабились. Из тоннеля раздался шорох скрижетания когтей по полу и противный на грани ультразвука виск. Листик судорожно принялся менять начатую обойму, отскакивая еще на пару метров назад. «Я сказал листик?» «Хм, не только он. Мы в жизни так синхронно не прыгали. И вот из слабо освещенного тоннеля, а для людей с обычным зрением вообще темного, появились крысы. Так вот, кого нашпиговал свинцом Антоха? Как я сразу-то противный голый хвост не разглядел? Мать моя женщина!» Думал, меня уже ничем не пронять. Однако неприятный холодок прокатился по позвоночнику. Крысы охотятся стаей. Ой, мля... Огонь! Крысы! Стая! А картечью из восьми стволов не хочешь? Да еще и молод с пулемета шмальнул. Да марик с ВСС. Отставить, мля! Отставить, дебилы! Ух, оторвался. За все свои страхи. Рассказывая этим стрелкам об экономии боеприпасов, особенно досталось молоту за пулемет, и хану за стрельбу и снайперской винтовки. И пофиг, что сам успел выстрелить пять раз. «И что мы имеем?» Откинув щедрость души молота. «Еще раз без команды начнешь палить, прибью!» Обреченно кивает. «Обвожу парней строгим взглядом. Почти сорок патронов на десять маленьких крысят». хрена себе маленькие!» аж подпрыгивает. «Терпеть их не могу!» «И что?» «Я тоже. Но это не повод палить почем зря. Вы что, институтки, падающие в обморок от вида мышей? Вы десантники. Стыдно за вас. Один без разрешения из пулемета лупит, другой из снайперской винтовки в упор. А все остальные решили по-быстрому потратить боеприпасы и домой к бабам. Ах, да! Бабы-то наши хрен знает где. Может, помирают, а мы за патронами домой. Так получается». И тут неожиданно всхлипнул балагур. Все удивленно уставились на него. Ну чего, ностальгия у меня, командира вспомнил. Это да. Похоже, задумчиво тянет пепел. Но рано тебе, в офицеры, мажор. Слишком много логики. О, Джин, то да. И безумие бы в глаза. И про сапоги на свежую голову забыл вставить. Точно, слабоват, пока супротив командира. Ага, и хану за дело попало, не камильфо. Зато на молота красиво наехал. «Не безнадежен. «Тьфу ты! Вот черти!» «Мужики, я вот чего думаю!» Брезгливо морщась от вида растерзанных картечью и пулями крыс, пробормотал Витюк. «Ты чего сегодня разговорился? Хохотнул Вовка. «Балагур, заткнись! Он, в отличие от тебя, всегда по делу говорит!» «Тихоня!» Заинтересованно обращаюсь к нашему молчуну. Тот кивает. «Мне вот интересно, а кого подстрелил Листик? А разве это не крыса?» Удивляется Антон. «А хрен его знает!» Может, самка? Учитывая, что почти в два раза больше. Тогда это был какой-то гон, и мы обломали кресиную свадьбу. Ну, или другой вид. Тогда это пища. Хотя ее и маловато на десяток грызунов размером с собаку. А какая разница?» Не мог не задать глупый вопрос Вовка. «Хотя глупо это с моей точки зрения, так как я понял мысль Витька. А дело в том, что они должны что-то жрать, поясняю». И, скорее всего, здесь водятся животные покрупнее. И если отталкиваться от этих размеров, боюсь предполагать какие. А уж то, что им в этих тоннелях тесновато, да и жрать нечего. Вот и получается, что это какая-то хрень. Тихоня, я правильно тебя понял? «Если честно, нет», — чешет затылок. «Я имел в виду, что где-то тут могут водиться стада мышей». «Мышей?» — ахнули парни хором. «Ну да, ведь листик нахлобучил мышку». «Малять, а ведь точно!» Санек садится на корточке возле первой жертвы. «Похоже, прав Тихоня. Мышь размером больше крысы». «Братва, мне страшно». «Не боись», хлопает его по плечу балагур. «Я с тобой». «Нет уж», усмехается Лаки. «Я лучше рядом с Листиком. Видал, как лупит. А еще лучше с молотом. У него пулемет. «Ах, да», вспоминаю. «Молот, идешь в серёдки, и чтоб без разрешения ни одного выстрела». «Если нам попадется кузнечик размером со слона...» «Пусть у тебя будут патроны». Олег, поежившись, кивает, поправляя АПБ на поясе. «Хан, ты тоже береги патроны». «И вообще, всем собраться. Сами видите, умирают за милый мой, так что поэкономней с боеприпасом». «Ну, со слона вряд ли». Тихоня вновь подает голос. «Тесновато тут». «А может, здесь динозавры водятся?» С сомнением спрашивает Пьеро. «Какие динозавры?» Что-то Вова уже не веселится. «Ну, как в затерянном мире Конан Дойла». «Так там же на горном плато», — качает головой Лаки. «Ну, тогда в Плутонии Обручево или путешествии к центру земли Жюльверно», — не сдается Пьеро. «А разве в Плутонии были динозавры?» — сомневается Саня. «Отставить! Вы о чем вообще?» — возмущаюсь их между собойчиком. «Мажор, а ты в детстве книжки читал?» — усмехается Пьеро. «Ты не умничай!» — возмущается Молот. «Я вот тоже ни хрена не понял!» «Но ты-то вообще, кроме справочника-слесаря, ничего не читал!» «Зато я любую машину отставить, я сказал!» Начинаю потихоньку закипать. «Вы что, от балагура заразились?» Парни разводят руками и осуждающе смотрят на Вовку. Тот аж поперхнулся от такого наезда на ровном месте. «В детстве читал. По крайней мере, эти. Немного остываю. Потом некогда было. По бабам бегал», — немедленно уточняет Вовка. «И что? Правильно делал, вот что. Хорошее это дело, бабы. Балагур, заткнись, а!» не до шуток». Вовка обиженно сопит. «Для всего перечисленного верно большое пространство, не обращаю на него внимания. И мне это не нравится, учитывая размер зверушек. А также то, что зал переделан из пещеры», — добавляет Тихоня. «А это значит, собрались и вперед, до следующей антенны. Там доложим, и пусть толстолобики голову ломают, а нам надо наших найти. Они-то где-то в тоннелях, значит, нам грозят только грызуны». Не факт сомневается Тихоня. Не факт, соглашаюсь. Но и особо здоровых ждать не приходится. Так что руки в ноги и пошли. Меняемся. Лаки, Тихоня, вперед!